На земле разгорелся костер, в котором сгорело время лжи. В ясное прохладное воскресное утро завсегдатый бара Мендеса на Кабесе смотрели, как по улице идет нарядная Дона Флор под руку со своим мужем. Супруги направлялись в Рио-Вермельо, где тетя Лита и дядя Порто ожидали их завтракать. Скромно опустив глаза, как и подобает серьезной замужней женщине, Дона Флор отвечала на почтительные приветствия. Сэл Вивалда из похоронного бюро, оглядев Дону Флор с головы до ног, заключил. «Никогда бы не подумал, что доктор касторка окажется таким прытким». «Да, этот фармацевт многим даст точку вперед», — вмешался торговец святыми Алфредо. «Вы только взгляните, как она хороша, просто прелесть. Лакомый кусочек, ничего не скажешь». И, судя по всему, очень довольна жизнью. У нее вид женщины, которая завела себе любовника и наставляет рога мужу. «Не говорите глупостей!» — вступился за Дону Флор Мойзес Алвес, проматывающий состояние какаовый плантатор. «Если и есть в Баии честная женщина, так это дона Флор». «А я разве возражаю? Я просто хочу сказать, что этот доктор только прикидывается святошей». Я преклоняюсь перед ним. Никогда не думал, что он справится с такой красоткой. И, восхищенно глядя на Дону Флор, Сео Вивалдо добавил. Посмотрите только на ее бедра. Лицо серьезное, но бедра. Такое впечатление, будто кто-то их гладит. Счастливец этот доктор. Идя под руку со счастливцем мужем, Дону Флор нежно улыбается. Ах, этот гуляка! Летает вокруг нее и ласково касается ее груди и бедер, словно легкий утренний ветерок. В это светлое воскресное утро Дона Флор идет по улице, довольная обоими своими мужьями. На этом кончается история Доны Флор и двух ее мужей, рассказанная во всех подробностях. История веселая и грустная, как сама жизнь. И история эта «Хотите верьте, хотите нет» действительно произошла в Баие, Где невероятное, ни у кого не вызывает удивления. А если вы сомневаетесь, спросите у Кардоза Эса, он скажет вам, правда это или нет. Найти его можно на Марсе или в бедных кварталах города. Конец книги. Ноябрь 1997 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева Читала Маргарита Иванова.